Я всегда говорил, что лучшая связь — фельдъегерская. наш хотел сказать, что дело теперь уже не в качестве связи, но устало понурился и смолчал. В этот день Дитерикс отправился на Пушкинскую улицу к командующему японскими экспедиционными силами. Ацалютовав винтовками, часовые у ворот снова застыли. Дубовая с большими медными кнопками дверь, ведущая вестибюль, Распахнулась перед воеводой. Любезный офицер в чине капитана провел Диттерихса билетаж, попросил сесть, предложив полюбоваться лакированными японскими альбомами, огромные крышки которых вызвали у Диттерихса неприятное сравнение с надгробными плитами. Диттерихс сказал, «Доложите его высокопревосходительству, что я по срочному делу, не терпящему отлагательства». Офицер с поклонами исчез. Дитерихс долго сидел в низком кресле, напротив которого висел портрет императора Иосихита. Азиатски непроницаемое лицо императора не выражало ничего. Миндалевидные глаза его, погашенные прищуренными толстыми веками, казались сделанными из тусклого темного камня. Изящные, с тонкими, видимо, очень подвижными пальцами руки его, были картинно откинуты в сторону. Неслышно вошедший слуга, Поставил перед воеводой вино, чай, сигары. Один бокал, одну чашку. А генерал, — резко спросил Дитерихс, и, насупившись, посмотрел на слугу. Подобострастно склонившись перед генералом, слуга ответил. — Я русская э, Вакари масэн». И исчез столь незаметно, что Дитерихс не мог ничего больше сказать. Ни к вину, ни к чаю он не притронулся. Томительно долго ждал. У него не было часов, но в соседней комнате тикали настенные. Каждые четверть часа там названивал тоненький какой-то трепетный колокольчик. Текли минуты. Непроницаемым взором глядел на генерала-император. Мертвая тишина царила в доме. Любезный офицер не появлялся. Казалось, резиденция вымерла. Лишь чуть заметно колыхалась одна из портьер, скрывавших вход, в соседнюю комнату. Дитерихс боялся сквозняков и недовольно оглянулся на окна, не открыты ли. Однако все окна были плотно закрыты, несмотря на жаркий день. Через час бесплодного ожидания Дитерихсу ненавистно стало лицезрение портрета императора Бога, за бесстрастностью которого Дитерихс увидел презрение к людям, жестокость и недоступность человеческим чувствам. Комната по-прежнему была пуста. Кровь бросилась в голову Дитрихса, он буркнул. «Черт знает, что такое!» Резко встал и направился к колыхающейся драпировке, чтобы позвать кого-нибудь. Тотчас из-за нее появился любезный офицер. Видимо, он очень спешил навстречу генералу, так как даже несколько запыхался. «Господин генерал уже уходит!» «Но позвольте, я уже час жду его высокопревосходительства», — вспылил Диттерихс. «Могу я узнать, что произошло?» Склонившись в низком поклоне, офицер ответил тоном величайшего сожаления. «Господин генерал болин очень, очень болен. Он совершенно болен, превосходно болен». «Он очень сожалеет, что лишился высокого удовольствия видеть вас, господин генерал. Он поручил мне быть вашим собеседником, чтобы вы не соскучились вместо хозяина, а?» Дитерихс озадаченно посмотрел на любезного офицера. «Позвольте, милейший, отчего же вы не сказали мне этого сразу?» Любезный офицер замигал. Он напряженно сморщился. Точно Дитерихс задал ему вопрос необычайной трудности. Затем вежливо сказал, извиняясь за свою непонятливость. Э, «Я не понимаю. Я очень плохо говорю по-росски». Диттерихс, громко стуча каблуками, направился к выходу. «Передайте его высокопревосходительству, что я желаю ему быстро поправиться». Любезный офицер втянул через зубы воздух. «Благодарю, господин генерал. Может быть, он скоро выздоровит. Может быть». Дубой ой, дверь точно сама распахнулась перед Дитрихсом. Часовые у ворот отсалютовали воеводе. Дитрихс не смотрел на них. Глава 22 Иуда Кузнецов пробыл на площади, пока последний конный не исчез из виду. Держался он в стороне. Стоял машинально теребя свой галстук-помпон. Мимо него, обдав теплой пылью, проскакал Топорков с Алёшей Пужняком. Фельдшер закашлялся надсадисто со всхлипыванием, потом пошел к штабу. Бонневур сидел на крыльце, охватив колени руками. Фельдшер, кряхтя, сел рядом, помолчал. Потом, всматриваясь в лицо комсомольца, сказал, «Ну вот и поехали наши себе славы добывать». «Не за славой гоняются», — отозвался Бонневур. «А что найдут?» — спросил фельдшер с глубоким вздохом. ох хо хо, жизнь наша!» Юноша не ответил ничего. Фельдшер опять спросил. «А вы чего не поехали?» «Так надо». «Дело, значит, есть». «Может быть», — сказал Виталий. «И вам дело найдется. Придете завтра за лазаретом последить. Ни один бой без раненых не обходится». Так что я прошу вас завтра никуда без моего разрешения не отлучаться. — Ну, куда мне деваться? — зевнул Кузнецов. «Ох, — Ох-ох-ох, жизнь наша! Он посидел молча, поскреб щетину на щеках поднялся. — Ну, доброй ночи приятных снов. Волоча ноги, Кузнецов поплелся домой. Виталий ушел в штаб. Стояла густая тень. В двух шагах ничего не было видно. Влажное марево от нагретой за день земли, поднявшись в высоту, плотным покрывалом окутало всю окрестность. Через этот покров не видно было и звезд. То и дело запинаясь о какие-то бугорки и камни, которых днем он не замечал, Кузнецов добрался до своей избушки. Он стал нашаривать дверную ручку и вдруг с испугом отскочил, почувствовав, что рука и воткнулась во что-то живое. «Ой, кто это?» — невольно вскрикнул он. «Повылазила?» — отозвался ему кто-то шепотом. «Не видишь, что ли, сижу тебя дожидаюсь?» «Да кто это, не вижу!» — всматривался Кузнецов. «Не ори!» — так же тихо сказал ожидавший. «Не во благовремени рот тарозину «Николай Афанасьевич!» — сообразил Кузнецов. «Ну, заходи, гостем будешь!» Вместо ответа Чувалков потянул Кузнецова за полу и хлопнул по крылечку ладонью. «Садись!» Недоумевая, что потребовалось Чувалкову от него в такое позднее время, фельдшер сел и потянулся в карман за Куревым. Чувалков недовольно сказал «Полить хочешь, подожди!» И Кузнецов так и не вынул портсигара из кармана. То, что Чувалков сам пришел к Кузнецову, было необычно. И Кузнецов тоже шепотом спросил встревоженное «Что случилось, Николай Афанасьич?» «Дело есть», — коротко отозвался Чувалков. — Вот что я тебе скажу, а ты слушай. Времени у нас мало. Надо все сделать быстро, так, чтобы товарищи ничего и не почуяли. Одна нога здесь, другая там. — Да что делать-то? — глухо спросил Кузнецов. — Я тебе как будто ничего не должен, ничего не обещал. — А наплевать мне на твои обещания, — сухо сказал лавочник. — Что скажу, то и сделаешь. К утру тебе надо быть в раздольном, понял? «Да как же это так? Что мне там делать? Там белые?» Начал было недоуменно Кузнецов, чувствуя что-то крайне неприятное для себя в предстоящем разговоре, а еще более в том тоне, каким начал разговор Чувалков, сухо, коротко и понятно. «Да, не зря пришел Чувалков к Кузнецову. От того, что услышал фельдшер, у него по спине поползли мурашки. Он отстранился от Чувалкова и сказал решительно – «Ну, нет, Николай Афанасьевич, я на это не согласен. Пусть уж кто-нибудь другой, а я... я не пойду». «Пойдешь», — сказал Чувалков. «Да не пойду я!» Чувалков помолчал и сказал спокойно. «А чего тебе тут оставаться? Все равно, коли дознаются, пулю в лоб получишь не сегодня-завтра. А, а уж дознаются, будь уверен, эти с под земли все выкопают, от них не уйдешь». «Да чего дознаются? Ты меня не стращай, Николай Афанасьевич! Чего там дознаваться? Кто чего знает? Только ты!» Чувалков тихонько засмеялся, и смех этот показал Кузнецову, что до сих пор он не знал Чувалкова, хотя и часто видался и говорил с ним. «А может, и я скажу, а? Коли ты мне поперек пойдешь. Понял?» Кузнецов задохнулся. «Да как же это ты?» — едва вымолвил он. «Да, коли узнают, не помилуют», продолжал Чувалков тем же тоном. «Это ты мне свой, коли большевика уничтожил». А у них разговор короткий. К стенке поставят и не почешутся. «Да, так-то». «Коли к утру обернешься, товарищем и невдомек будет». Он встал. «Ну, прощавай пока».